2009 год. Воспоминание первое. Андрей. Кофе. Что может быть тоскливее, чем сидеть в пустом баре на Соколе, да ещё в середине зимы, да ещё в тёмную ненастную ночь с воскресенья на понедельник? Все нормальные люди отсыпаются перед рабочим днём, а здесь прочно осели конченые лузеры, которым некуда торопиться – И единственной заботой которых является добыча денег на очередную безрадостную порцию алкоголя. Вармен Дима не в духе. День опять был провальным. А что тут поделаешь, кризис. За весь вечер посетителей и раз, два и обчёлся. Выручки никакой, так по мелочи. Вот и сейчас бар почти пуст, никого. Вернее не то, чтобы совсем никого. Торчит вон там в углу окна один кекс.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 Из всех дименных знакомых сегодня как минимум у половины полная задница с работой. Кому зарплату урезали, кого в неоплачиваемый отпуск отправили с самыми неясными перспективами, а у кого и вовсе фирма не выдержала, приказала долго жить. Вон братьяльник, сколько лет в рекламе, бывало по пятьдесят штук баксов в год заколачивал, и тот третий месяц работу ищет.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 Досталось сильнее других, и все потому, что падал с большой высоты. А несколько лет назад круд был как вареное яйцо. От прошлого его благополучия остался только журнал Forbes трехлетней давности с маленькой фоткой Андрея Шилайева и информацией, что он владелец сети кафе быстрого питания ПивПав, входит в сотню самых богатых людей Москвы. Этот журнал Андрей в подпитии демонстрирует бармену, да и вообще всем и каждому по нескольку раз на дню. Но это давным-давно никому не интересно. Сидящему у окна Андрею, в свою очередь, все было неинтересно. Вот уже несколько месяцев его не заботило ничто, кроме краха, который он пережил. С тех пор, как он стал банкротом, его ни на минуту не покидало тягостное ощущение, словно явившееся из страшного сна. Он падает в пропасть и летит, летит, летит вниз, а пропасти и мучительному падению нет конца. Спасение приносит алкоголь, и от того Андрей теперь каждый вечер, как на работу приходил сюда, в единственный бар, где ему соглашались отпускать спиртное в долг. Сколько порций виски он влил сегодня в себя? Пять? Шесть? Может быть, больше? Может быть, даже намного больше. Сознание затуманилось, но, как ни странно, голова не потеряла способности соображать. И, в общем-то, Андрей понимал, ему давным-давно пора встать и отбыть во своясе. Бар работает до последнего посетителя, а таковой он тут остался один. На уйти не было никаких сил. Дома та же труба, и очень черт побери хочется кофе, чашечку хорошего, крепкого и обжигающего горячего кофе без сахара. Он уже почти приготовился обратиться к бармену со своей просьбой и предвкушал момент, когда тот засыплет в кофемашину смолотые зерна и по залу поплывет одуряющий восхитительный аромат кофе. Запах кофе был для Андрея не просто запахом. Он был незабываемым воспоминанием, воспоминанием о прошлом, о детстве, о счастье, о том самом счастье, о том самом особом настоящем счастье, которое можно испытать только тогда, когда лет тебе совсем мало. В детстве человек счастлив, как сейчас говорят, по умолчанию.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 прицепимся к ней, заморочимся ею и почувствуем себя глубоко несчастными. И мы верим в придуманную нами драму, искренне жалуемся на нее друзьям, тратим на переживание время, здоровье, душевные силы. И понимаем, сколь нелепы такие страдания, и сколь пустячен повод для них лишь тогда, когда случается действительно настоящая трагедия. Тогда мы хватаемся за голову и говорим себе: Господи, каким же я был идиотом, когда так парился из-за какой-то фигни. Да она яйца выеденного не стоит. Нет, чтобы жить в свое удовольствие и наслаждаться каждой минутой, а теперь этой возможности нет и, наверное, уже никогда не будет. Андрей поморщился и машинально поднял пустой стакан.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 Молоко, хлеб и овощи в магазине еще есть, только очередь надо за ними отстоять, а, скажем, мясо уже проблема. Сейчас даже в голове не укладывается, как они жили тогда. Но ведь жили же как-то. А нынешним детям, наверное, и не объяснишь, что в его детстве не то, что не было ни кока-колы или там фанты, слов-то таких не знали. Лимонад и сок маленькому Андрюшке покупали лишь изредка. а дома пили в основном чай, грузинский в пачке кубиком с зеленой невыразительной картинкой на обертке, и только если сильно повезет, ну дадут кому-то из родителей в праздничном заказе на работе, тогда индийский со слоном. А вот бабушка, мамина мама, та не могла жить без кофе. При своем пониженном давлении она всегда жаловалась, если не выпьет с утра чашку кофе, а лучше две.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 Андрей видел ее последний раз лет двадцать пять назад, но помнил отлично. Полное разбитное бобенка неопределенного возраста с золотым верхним передним зубом, с нарумяненными щеками и вечно отросшими темно-серыми корнями перекисных волос. Одевалась Нина не слишком опрятно, но никогда не выходила из дома, не накрасив губ ярко-алой помадой.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 А воспоминания остались, да какие яркие и почти осязаемые. О том, как бабушка, такая вся домашняя и уютная, собственноручно сшитым в зеленом клетчатом фартуке, распечатывает на кухне хрустящий пакет и высыпает твердые зерна в ручную кофемолку. Маленький Андрей тут как тут. Ему тоже хочется покрутить тугую пластмассовую ручку, очень тонкую и оттого неудобную. но еще больше хочется, чтобы бабушка разрешила взять одно зернышко. Вкус разгрызенного кофейного зерна всегда очень нравился Андрею, он напоминал шоколад, и в то же время казался каким-то другим, даже еще лучше, чем шоколад. Только став старше, Андрей понял, что ему нравится как раз горький шоколад, а в детстве мама иногда покупала ему молочный, и он никак не мог объяснить ей, чего он хочет.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 И лишь потом, разлепив на конец веки, осознаешь, что это бабушка в кухне готовит кофе, а впереди целый долгий безмятежный день, счастливый и беззаботный. Интересно, от чего эти незамысловатые, но такие милые сердцу картинки до сих пор так прочно остаются в его памяти? Может быть, потому, что у бабушки ему действительно было хорошо?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 Бабушка кормила его тем, что он любит, подсовывала лучшие кусочки, разрешала гулять до позднего вечера, а укладывая спать, всегда рассказывала что-нибудь. И он так любил слушать ее истории. Андрей попытался привлечь внимание бармена, но тот упорно не желал смотреть в его сторону, чуть ли не вызывающе отвернулся и принялся что-то перебирать за высокой стойкой. Пришлось встать и нетвердой походкой подойти к нему. Плеснека мне еще виски, Дима. По дороге Андрей благополучно забыл, что шел сюда ради кофе. Не хватит ли вам? кисло скривился бармен. Может закончите на сегодня? И так выпили почти на сотню евро. Да и поздно уже, а завтра рабочий день. назидательно заключил он. Ну последнюю. искательно попросил неплатежеспособный клиент. Слушая свой голос Андрей вдруг отметил в нем совершенно несвойственные ему ранее заискивающие, а скорее умоляющие нотки, и это ему очень не понравилось. Неужели он пал так низко? Последняя уже раза два было, парировал вредный Дима, а то и три. Шли бы вы лучше домой, а? Слушай, ты. Вскипел было Андрей, но тут же осёкся. Внезапно он обнаружил, что в баре он не один. Рядом с ним у стойки сидела женщина. Откуда она тут взялась? Её появление, да ещё в столь поздний час, он, видимо, пропустил. Его любимое место как раз напротив двери, оттуда отлично видно входящих. А вот поди ж ты, проглядел». Итак, на высоком стуле небрежно облагогатившись, а стойку сидела женщина, молодая, хотя для многих женщин понятия молодость и старость настолько расплывчаты, что между ними может пролегать чуть ли не добрая половина века. Немало их по современным понятиям еще девушек, недостигших тридцати лет, смотрятся много старше. Случается и наоборот. Попадаются дамочки, которые изо всех сил, подражая Кармен Электре, и в сорок, и даже в пятьдесят выглядят, одеваются и ведут себя, ну, прямо как те девчонки. Издали их и впрямь можно принять за молоденьких, но только пока не подойдешь ближе. А если еще и косметику смыть? Но иногда, это правда бывает нечасто. Встречаешь женщину, глядишь на нее и гадаешь, сколько ей. Ясно, не двадцать пять, больше. Возможно, намного. Возраст этой где-то между двадцатью пятью и вечной молодостью. Да, такова была поздняя посетительница. Стильные туфли известной фирмы, черные колготки, облегающее фигуру черное платье не из дешевых, с глубоким вырезом, в котором поблескивал изящный кулон белого золота. Пепельные волосы подстрижены коротко и элегантно.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 С кем угодно, лишь бы собеседник слушал и делал вид, что ты ему не безразличен. — Надо же, а я и не заметил, как вы попали сюда, — искренне удивился он. — Такое чувство, что вы не вошли в дверь и не проходили через весь зал, а прямо раз, и откуда ни возьмись, появились устойки. Возникли, так сказать, вы не виденье, — сказал и мысленно поморщился. — Что за банальщину он несет? — Да. Примитивно до пошлости. И тем более странной оказалась реакция незнакомки. Обычно в подобной ситуации женщины выбирают один из двух шаблонов поведения. Чаще всего в ответ улыбаются, всячески показывая, что ничуть не против знакомства. Да и зачем еще одинокая дама может заглянуть в бар поздно вечером и усесться у стойки. Или, что случается гораздо реже, сразу решительно дают понять мужчине, не заинтересовал. Однако незнакомка не сделала ни того ни другого. Она ответила сразу, но ответ прозвучал нейтрально, без всяких эмоций. Возможно, вы были заняты чем-то другим. Голос у нее оказался низкий с небольшой хрипотцой. С своими мыслями, например, или воспоминаниями. Угадали, усмехнулся Андрей.、В、воспоминания я ударился. И, повернувшись к бармену, Возглазил былым тоном. «Виски мне и даме! Благодарю вас не нужно!» Все так же спокойно возразила женщина, обращаясь к обоим, и к нему, и к бармену. «Я вполне в состоянии заплатить за себя сама». «И правильно!» — хмыкнул Дима. «Лучше сделайте это сами, потому что у него...» Он кивнул в Андрееву сторону. «Денег нет». «Сегодня нет. Но ведь были...» Да какие! – возмутился Андрей задетый и суетливо, вытащив из кармана сшитого на заказ в Милане пиджака из трёпанный номер журнала Forbes за две тысячи шестой год, предусмотрительно раскрытый на нужной странице, предъявил его даме. Та бросила беглый взгляд на страничку, кивнула: «Да, я видела этот номер. Помню, читала журнал и радовалась».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 «Откуда?» Она не ответила. Он приосанился. «Что ж, о такой заметной фигуре, какой он являлся еще недавно, и должно быть известно многим». «А чем занимаетесь вы?» — вежливо осведомился он. «Что-то в общении с этой женщиной очень его напрягало, мешало ему, но он не мог понять, что. Прекращать разговор не хотелось». Ни знакомка, ни на шутку заинтересовала его. Было в ней нечто такое, что не отпускало. У меня редкая профессия, сообщила она после довольно такой продолжительной паузы. Может быть, даже единственная в своем роде. Я стареющаяся. А, понятно. Глубоко мысленно кивнул Андрей. Антикварный бизнес. Смотря, что вы под этим понимаете. Она вдруг усмехнулась.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 Вы правы, я нахожу и покупаю кое-какие старые ценности, но это не совсем вещи. А что же? Воспоминания. Хорошие, приятные воспоминания. То есть как это? В каком смысле? Андрей в изумлении уставился на нее, то ли принялась в пару чушь, то ли это он так опьянил. В самом прямом, бесстрастно ответила незнакомка.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 Могут сделать счастливым даже того, у кого ничего больше нет. Или никогда не было. Ну, да, верно. Вряд ли с этим поспоришь. И что с того? А то, что я покупаю у людей такие воспоминания. Покупаете? Он не ослышался. Да, так. Впрочем, не только покупаю, но и продаю. И что, есть покупатели? Покупатели? С иронией поинтересовался Андрей. Разговор начал его забавлять. На сумасшедшую она не похожа, но говорит прямо, скажем. И очень много, ответила собеседница. Вы не представляете, сколько людей хотят приобрести себе хорошие воспоминания и не скупятся, покупая их. Людей таких легион, целая армия. Не зная, как реагировать, Андрей растерянно хмыкнул.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 Дима вздохнул и засыпал в чистую машину молотые кофейные зерна. Вскоре кофеварка с присвистом зашипела, и вот перед Андреем наконец появилась большая чашка с дымящимся ароматным напитком. Он с наслаждением вдохнул чудесный, столь памятный ему запах, поднял крышку и сделал крохотный глоток. Странная женщина с нескрываемым любопытством наблюдала за ним. А хотите, я куплю у вас воспоминания о запахе кофе. Вдруг предложила она. И все то, что у вас связано с этим запахом. Интересно, как вы себе это представляете? Чуть не поперхнулся Андрей. Да очень просто. Для вас запах кофе связан с детством, со счастьем, с тем, как вы гостили у бабушки, где вам было так хорошо, с бабушкиным клетчатым фартуком. с кофейным зернушком за щекой, со вкусом горького шоколада и прочими детскими радостями, и даже со злодоиз зубы соседкой ниной. Откуда вы знаете, Андрей бескураженно вытаращился на нее? Вы не можете этого знать, не можете. Этого никто не может знать. Я об этом, кажется, никому не важно откуда знаю. У нее похоже имела с неприятная привычка перебивать собеседника. «Важно, что я готова забрать у вас это воспоминание и дать взамен сто евро. По-моему, неплохая цена». «Как вы на это смотрите?» «Все шутите?» — хмыкнул Андрей. «Да, наверное, вам смешно. На мне сейчас даже такая ничтожная сумма, как сто евро, не помешала бы». «Стало быть, вы согласны?» Склонив голову и глядя на него, уточнила она.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 Или вытворять нечто подобное в стиле расплодившихся в наши дни шарлатанов, выдающих себя за и сновидящих, экстрасенсов, колдунов, гадалок, предсказателей и прочее, прочее. Но она невозмутимо пила кофе, на него не глядела, молчала. Бармен Дима тем временем мучился, как намекнуть засидевшимся клиентам, что пора бы и честь знать. Он снова помыл кофеварку, прибрался на стойке и теперь наводил порядок в зале, с шумом передвигая столы и ставя на них перевернутые стулья. Приблизившись к их столику, он приостановился, потом нагнулся и поднял что-то с полу. «Ну вот, а говорили, нет денег», – весело объявил Дима, протягивая клиенту то, что он нашел у его ног. Изумленный Андрей увидел в руке бармена серебряный зажим для купюр, оставшийся от его прошлой обеспеченной жизни. Он все собирался заложить его, но медлил, тянул. Ему не хотелось расставаться с памятной вещицей. Не было никаких сомнений – это его зажим. Спутать его с другим невозможно, вещь уникальная, сделанная на заказ, на ней выгравирован затейливый вензель. И подаренная эта штучка была ему пару лет назад на день рождения женой, теперь бывшей. Но удивил Андрей, конечно, не то, что зажим упал. Что тут особенного? Ну, уронил бывает. Удивило то, что в зажиме вдруг обнаружилось зеленое банкнота с изображением ворот в стиле барокко и крупными цифрами единицей с двумя нолями. Вот это было по-настоящему очень странно.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 Незнакомка повернулась к Андрею и негромко произнесла: "Вот как-то так к вам будут приходить деньги. Плата за купленные мною воспоминания. Кстати, как кофе?" "Кофе?" переспросил Андрей. "А что кофе?" "Кофе как кофе. Я вообще-то не слишком люблю кофе. Не любите ни вкуса, ни запаха и аромат его ничего вам не напоминает." "Нет." Пожал плечами Андрей. А почему он должен мне что-то напоминать? Запах как запах, еле слышный и, по сути, не такой уж приятный. И чего все так носятся с запахом кофе?